Если эта ситуация распространится на всю игру, то ненависть даже от простых игроков будет нести опасность. «Даже если ваша гильдия, место славы, имеет в своих рядах много профессионалов, я уверен, что мы сможем убить многих из вас». «Сумасшедший! Кто подумал, что люди дойдут до такого в игре?» пробормотал один из игроков, бросая на землю свой шлем. «Этот старик никогда не тратил деньги на игры». На сегодня я сделаю исключение. Когда я вернусь, я собираюсь назначить награду за головы игроков из гильдии Места Славы. Десять золотых монет за персонажа, без ограничений. Пока не потрачу все свои карманные деньги. Мажор, теперь ситуация дошла до такого, что даже мечтатель не знал, как поступить. Убийство 30-40 игроков из фракции Добра не составит труда. Они смогут справиться с ними даже без подкрепления свежими игроками. Однако последствия будут нерадужными. Конечно, убивать других игроков было одним из самых главных в игре. Но то, что сейчас делали игроки из места славы, было на самом деле позорным. Если бы они не поссорились, мне кажется, у меня было бы меньше шансов. Лу надел на себя свою бандану. Подкравшись немного ближе, он резко вонзил нож в одного из жрецов от фракции Зла. Жрецы никогда не ожидали того, что на них кто-то нападет. Невзначай поскольку считают, что все враги нападают спереди. Целитель, одетый в одежду из тканей не мог выстоять против большого количества ударов, и потому вскоре попрощался с выполнением задания. «Чушь! Вперёд!» Мечтатель больше не задумывался. Выкрикнув приказ, на лу обрушилась волна атак. Начало доставаться и другим игрокам из фракции Добра. К счастью, они действовали не сообща, и большинство игроков были сфокусированы всё же на игроках из параллельной фракции. Лу успел использовать маскировку, что позволило ему избежать смертельной участи, поскольку сейчас у него оставалось ровно половина жизней. Воры — поистине самые маневренные персонажи. Если они не сражались с каким-нибудь воином, сбежать для них сущий пустяк. Несмотря на то, что мечтатель подумал о том, как неожиданно напал Лу, у него не было времени обращать внимание на эту ситуацию. Наоборот, он направил всех своих подопечных как можно быстрее истреблять остатки фракции Добра. Пока это продолжалось, появилась очередная группа новых монстров. Без игроков из фракции Добра, которых использовали как пушечное мясо, гильдия Места Славы столкнулась с атаками двух направлений. Нападение Лу на самом деле не было случайностью. Это был совершенно продуманный план, основанный на его предыдущем опыте и наблюдениях. Он не был заинтересован в том, чтобы из гильдии Места выжило хотя бы 100 человек. Группа из 40 элитных монстров, 30-40 игроков из другой фракции и 20-30 помощников окружили фракцию зла и их помощников. Обстановка под алтарем превратилась в настоящий хаос. Несмотря на то, что у фракции Добра осталось мало сил и жизней, и их было явно меньше, они впали в отчаяние, и потому добить их стало не так просто. К тому времени, когда они все погибли, гильдия места славы потеряла около 50 человек. «А кто был этот вор?» — спросил мечтатель с угрюмым лицом. «Не уверены. Убитый им сказал, что система не отобразила его имя». Кто-то ответил ему. «Бред! Как такое может быть? Вы хотите сказать, что наш жрец напал на него первым?» Мечтатель пару минут назад был уверен в своем успехе, но его план очень быстро начал рушиться. И все благодаря этому вору. «Мечтатель, дружище! С них выпало много вещей! И два редких предмета!» Это были хорошие новости. От услышанного мечтатель взбодрился. Официальный сайт не предоставлял информацию о том, с кого выпадали предметы после смерти. Однако игроки на форумах всегда анализировали большое количество данных и делали вывод, что при убийстве большой группы игроков вероятность выпадения вещей повышалась. Это также касалось в первую очередь предметов, которые непосредственно были надеты на самом игроке. Вещи, лежавшие в рюкзаке, выпадали реже. Из нескольких десятков убитых выпало лишь пару редких предметов. Поэтому Лу предпочел угрожать игрокам и выпытывать у них редкие предметы вместо убийства. «Всем быть осторожными. После того, как зачистим монстров, нам предстоит поразить босса. Неважно, участник вы нашей гильдии или нет». «После окончания задания напишите мне. Я выдам поощрение каждому», сказал мечтатель, предупреждая игроков важной информацией. Конечно, не все 100 человек были членами его гильдии. Некоторые из его фракции были членами других гильдий. Или вообще самостоятельными игроками. Изначально они волновались насчет того, что уничтожили игроков из фракции Добра. Однако, услышав слова предводителя Рейда, они скоро про это забыли. Предметы за выполнение задания получались только после убийства босса. В конце концов, задание засчитывалось всем, а не только тому, кто забирал голову к себе. Более того, у каждого задания предусматривало разные награды. Но не все участники рейда смогут получить их. Только те, кто внес самый весомый вклад в сражение, достигнут своей цели. Другими словами, только одна команда может пройти это задание. Фракция Добра и их соперники — не могли формировать между собой команды, поэтому они никогда не могли довериться друг другу. Поскольку все оставшиеся игроки теперь представляли только фракцию зла, споров стало меньше, и Мечтатель мог запросто удовлетворить их запросы после окончания задания. Последняя волна монстров случилась перед самым алтарем. Их было около сотни. Лу в это время скрылся в укромном местечке, трансформировался в ворона и взлетел в воздух. Эта карта выглядела весьма странно. Все обычные монстры выглядели как летающие призраки. Лу сильно повезло, и его никто не заметил. Спустя какое-то время он приземлился на вершину алтаря, где стоял одинокий эльф. В этот момент он начал колдовать заклинания, рисуя гексаграмму которую вскоре наполнила магическая энергия. Колдовство подходило к концу. Лу воскликнул от радости. Если бы он опоздал на одну минуту, все было бы потеряно. Впереди он увидел магический сгусток энергии. Это было явно похоже на телепорт. Глядя на невероятно сложные символы, Лу был полностью уверен, что этот телепорт ведет очень далеко отсюда. Задания для классовой профессии часто имели похожие ситуации. Другими словами, если бы они не успели, и Ренесак успел сбежать, задание было бы провалено. Черт, он вроде охотник, но может использовать магию для телепортации. Это нечестно. На самом деле классовые профессии у компьютерных персонажей в игре были непонятными, поскольку многие могли владеть сразу парой непохожих друг на друга классов. Например, Саар была шаманом, но многие считали ее также и воином. или дан был одержим магией, но в первую очередь считался охотником на демонов. У Лули не было времени на восстановление здоровья, Он быстро активировал режим невидимости и вскоре оказался за спиной у Ренесака. Базовый удар! В эту же секунду колдовство телепорта прервалось. Однако испорченный телепорт взорвался так, что его осколки нанесли ответный удар. Взрыв задел всех, и тех, кто был на Антаре, Лу, Ренесака и его Белого Волка. Глава 156-я. Увел из-под носа. Возможно, это потому, что он был древним эльфом, но показатели Ренисака были весьма странными. Вместе с его профессиями охотника и мага у него была высокая устойчивость к оглушению. В то время, когда Лу оклемался от взрыва, тот уже был в полном порядке. Он тут же схватился за лук, висевший у него за спиной, и пустил стрелу. В это же время его белый волк набросился на Лу. Для такого смятения на вершине алтаря было практически невозможным остаться незаметным для людей, находящихся внизу. Мечтатель начал говорить про себя брань, но не переставал мотивировать своих игроков. «Чего вы стоите? Это всего лишь пара воров! Вы правда думаете, что они смогут убить босса?» Все остальные думали об этом и осознавали, что его слова правдивы. К алтарю была всего лишь одна тропа, и с таким хаосом вокруг... Всем добраться туда одновременно не получится. Несмотря на то, были ли у них жрецы или нет, убить босса быстро тоже не получится. Им по-прежнему нужно было убить много монстров, но когда они всех их прикончили, им оставалось разобраться с людьми наверху. «Уверен, это отчаянный шаг какого-то игрока из другой фракции!» засмеялся игрок. «Игроки из фракции Добра полные идиоты!» Они, возможно, действительно дождались, пока мы сразимся с боссом, чтобы доставить нам побольше проблем». Другие также присоединились к насмешке над их соперниками. Мечтатель чувствовал небольшое сожаление. Ему не стоило говорить эти слова с такой уверенностью. «В конце концов, а что если...» На алтаре как раз и был этот человек «А что если...» Лу использовал маскировку сразу же, когда стрела врезалась почти в него, что позволило ему увернуться. Белый волк так и не смог допрыгнуть до своей цели. Помощник Лу, друид, вернулся в свою прежнюю форму и использовал корни, чтобы остановить волка. Это дало им несколько секунд. Придумав план действий, Лу направил друида обойти игроков внизу и подняться к нему обратно. Возможно, этого просто никто не ожидал, но друиду удалось подняться вверх. У этого класса есть несколько ограничивающих передвижение навыков. В их список входит корни циклон и призыв болотного голема, что помогало обезвредить волка. С таким элитным помощником Лу стал намного уверенней. Появившись снова рядом с Ренесаком, он нанес удар тьмы. Система. Эффективность удара тьмы 95%. Нанесено 300% урона. Цель оглушена на одну секунду. Он не мог не любоваться своими собственными навыками. Суметь так быстро использовать удар тьмы с такой высокой эффективностью, Что привело к односекундному оглушению, было просто божественной благодатью. Однако урон, полученный боссом, оказался незначительным. 300% урона от навыка составило лишь 120 очков здоровья. К счастью, у босса было всего 3000 очков. На самом деле у него было даже меньше очков здоровья, чем у многих элитных монстров. Лу посмотрел на показатели Ренесака и увидел, что тот владеет неприметными заклинаниями. Проклятие для бессилия предатели должны быть наказаны. Воима богини Луны снижает в статистику Ренесака на 99%. Это было сильнодействующее проклятие, и, вероятнее всего, оно было наложено на Ренесака самой богиней Луны. В сказаниях было написано, что богиня Луны до глубины души полюбила своего первого питомца-ворона. Узнав, что полубогиня Авена была убита, она лично собрала ее перья и затем воскресила ее в лунном колодце. Бедный вероломный Ренесак мог только ждать своей скорой смертельной участи. Несмотря на то, что его показатели были снижены на 99%, он по-прежнему мог наносить трехзначный урон по Лу. Если бы Лу был не таким бдительным, он вскоре погиб бы. Более того, Ренесак был непростым охотником. Когда его атаковать с ближнего расстояния, он мог начинать использовать магию. К счастью, у Лу был плащ тьмы и навык удар. В противном случае ситуация могла бы стать тяжелой. Лу был полностью уверен в том, что одолеет Ренесака, но ему нужно успеть сделать это, пока сюда не добрались другие игроки. Иначе ему придется столкнуться не только с ослабленным боссом, но и кучей разъяренных игроков. Лу смог уничтожить 3000 очков здоровья Ренесака, не больше, чем за минуту. Это случилось в первую очередь благодаря тому, что волк Ренесака все это время — был обездвижен помощником Лу, друидом. Забрать предмет! Лу уже видел, как игроки из гильдии Места Славы стримглав летят к нему. Подняв выпавшие из босса предметы, он попытался также поднять труп для окончания задания. Конечно, игра во многом отличалась от реальной жизни. Игроки не могли собственноручно отрубить голову компьютерному персонажу. Для этого необходимо было использовать особые навыки сбора специальных предметов особенно предназначенных для завершения квестов. Лицо Лу помутнело. И хоть он и рассчитывал, спланировал все идеально, он все же забыл об одном. В прошлой жизни его навыка сбора предметов были прокачаны до максимального уровня. А сейчас даже его травничество было лишь на среднем уровне. Игроки потерпели крах уже на 20 картах игрового мира. Выходит, что у заданий есть грань. К счастью, уже кто-то начал бить босса вместо нас поэтому я думаю, что у нас еще есть надежда», — радостно закричал мечтатель. «Мечтатель! Мечтатель!» Игрок позади него слегка подтолкнул его локтем. Его голос был встревоженным. Мечтатель, в свою очередь, посмотрел раздраженно на игрока. Он не может говорить прямо. «Мечтатель, босс уже убит!» — закричала целая толпа игроков, пытаясь вернуть своего главного командира с небес на землю. Такая оплошность означала, что его шансы стать главным менеджером, затем директором, а после жениться на красивой женщине, улетучивались. «Что? Как? Чего?» Мечтатель внезапно растворился. «Мечтатель?» Игрок, стоявший позади него, выглядел озадаченно. «Это не я. Мечтатель исчез!» «Он, скорее всего, вышел из игры. К нему только что звонили». Думаю, такой исход событий сильно зацепил его. Надеюсь. Надеюсь, он не умрет от злости. Такое, конечно, нельзя говорить вслух. И что нам делать? Около сотни игроков остались на собственные поруки, переглядываясь друг на друга. Их командир от злости вышел из игры, а босс был уже убит тем, кто не из их команды. Им пришлось пройти сквозь все преграды, чтобы узнать, как другой человек получит всю награду. «Убьем его!» Толпа людей ринулась к Лули. По лбу Лу стекал пот, его руки начали труситься. Игроки находились лишь в 40 метрах, и у него оставалось лишь два шанса. «Поднять предмет!» Сбор предмета не увенчался успехом. Неужели все закончится именно так? Спастись от толпы, бежавшей в его сторону для Лу, не было проблемой. Но если сейчас он уйдет, а остальные также не смогут поднять труп то они в любом случае уничтожат его. Это не позволит ему завершить задание. Разъярённая толпа выглядела очень злобно. Те, кто был классом персонажа с дальним ведением боя, уже начали доставать своё оружие и готовиться к атаке. Лу не мог смириться с этим. Глянув на них, он уже был готов использовать маскировку и сбежать. «Секундочку!» Лу Ли вдруг кое-что вспомнил. а «Поверить не могу, какой же я дурак!» Он спешки снял своё двуручное оружие и отправил приказ своему помощнику-друиду. Друид, чья главная цель заключалась в соблюдении команд от Лу, стоял между ним и игроками из гильдии Места Славы, начав поглощать весь наносимый ими урон на себя. Лу, взяв в правую руку молот Крессо, снова использовал навык сбора предмета. Глава 157. Миссия выполнена. Лу держал в руках молот Кресса и начал использовать левой рукой навык сбора предметов. Система. Сбор успешно завершён. Вы получили голову Рениссака. Труп, лежащий на земле, теперь был обезглавлен. Лу получил чёрный мешок, из которого попахивало острым тухлым запахом. Положив полученный предмет в свой рюкзак, он выпил лечебное зелье и быстро побежал. Несмотря на то, что у друида было много здоровья, защиты из способности самоисцеления он все же не мог продержаться долго против атаки сотни человек. Это немного разочаровало Лу, поскольку если твой помощник останется живым после завершения задания, игрок получит карту, которая позволит призвать помощника не больше трех раз. Это могло бы пригодиться во многих ситуациях. Но, к сожалению, этого не будет. Опасность для Лу все равно не миновала. Люди, выполняющие задания для улучшения классовой профессии, не могли знать друг друга поскольку все представляли разные гильдии но несмотря на это они продвигались вперед как сплоченная армия пытаясь не дать лу сбежать невидимость не сможет решить всю проблему но как насчет навыка быстрых шагов лу по-прежнему не изучил эту способность но даже если бы все было наоборот это не принесло бы какой-то значительной разницы однако не стоило волноваться ибо он уже хорошо изучил за это время окрестности и потому знал, как спастись без вреда. Ха -ха, «Вот идиоты! Вы тратите свое время попусту!» Лу снова появился около алтаря и отменил режим невидимости. Игроки из гильдии Места Славы удивило его выражение лица под банданой, и они поняли, что их перехитрили. Он даже осмелился пошутить над ними прямо им в лицо. «Пока-пока!» Лули помахал рукой и спрыгнул вниз. Обычно падение с высоты 50 метров оставило бы игроку минимальное количество здоровья. Если высота была выше 65 метров, то такой прыжок считался бы самоубийством. Высота алтаря была не меньше 100 метров. Естественно, это означало смерть. Все из гильдии места славы замерли на секунду, а затем на всех парах подбежали к краю алтаря и посмотрели вниз. Мечтатель снова вошел в игру, и своими глазами видел происходящее. «Чего уставились?» спросил он, оттащив назад одного из игроков. «Не трогай меня, я тоже хочу посмотреть!» нервно сказал игрок. Однако, поняв, что человек, который потянул его к себе был их командир, он сразу же сменил тон. «О, мечтатель, ты вернулся! Это так здорово!» «Да пошел ты! У нас из-под носа украли босса!» посетовал мечтатель и дал ему легкую пощечину. «Мечтатель, не злись! Мы отомстили за тебя!» Игрок не обиделся на пощечину и смирился с этим. «И каким же образом в этом стиле Вы убили его!» Если вор действительно был убитыми, тогда мечтатель, по крайней мере, мог сохранить свою репутацию. Все, кто не прошел задание, были больше разочарованы тем, что у них украли босса. «Мы вынудили его спрыгнуть с обрыва вниз», — гордо сказал игрок. «Заставить кого-то покончить с собой...» «Считается более брутальным, чем простое убийство». «Он спрыгнул?» Мечтатель выглядел встревоженно. «И зачем ему делать так? Вы уверены, что он покончил с собой? Вы видели его труп?» Все покачали головой. «Где труп?» «Мечтатель, это же просто игра! Как мы тебя трупово найдем?» Простодушно спросил игрок. «Черт, вы держите меня за идиота!» Мечтатель почти решил снова покинуть игру но затем сел на землю и начал успокаивать себя. «Мечтатель, что будет-то теперь?» Поскольку их командир вернулся, игроки могли наконец-то положиться на кого-то. «А что нам остается делать? Только ждать», — вздохнул мечтатель. «Ждать чего?» «Пока система уведомит всех нас, что кто-то завершил успешно задание. Затем система вернет нас обратно в общий мир». «Ты думаешь, что кто-то действительно завершит задание?» «Ведь до этого еще никому не удалось этого сделать», — сказал другой игрок. «Мы могли быть первыми. Ты сделал все, что мог, мечтатель. Все подтвердят твои старания, если за тебя спросит босс». Этот игрок не пытался подлизаться к командиру. Это была чистая правда. Во-первых, мечтатель притворился, чтобы сгруппироваться с игроками из фракции Добра, а затем обвел их вокруг пальца, чтобы благодаря им зачистить монстров и параллельно уничтожить весь их личный состав все что осталось сделать это убить босса и завершить задание ведь вся гильдия могла в раз пройти это задание они были так близко, но однако пока что в этот момент все поникли в чувствах сожаления. система неизвестный игрок завершил задание для улучшения классовой профессии Им были получены награды. все сразу же были телепортированы с карты, что разрушило их надежды в пух и прах. как луу выжил? Пока он падал, он использовал навык «Дитя леса». «Дитя леса» — мгновенное использование. Превращает вас в леопарда, повышая тем самым скорость вашего передвижения на 50%. А также вашу способность взбираться по поверхности под углом в 45 градусов. Позволяет вам использовать навыки, совмещенные с формой леопарда. Пользователь получает иммунитет ко всем эффектам полиморфа и снижает урон от падения с большой высоты трансформирование отменяет все ограничения передвижения уровень навыка 1 из тысячи облик леопарда позволяет падать с расстояния не меньше чем 120 метров он даже успел выпить целебное зелье прямо перед прыжком покинув окрестности он сдал голову Ренесака. если бы его помощник друид остался живым он мог бы получить его в собственное пользование старый эльф поднял капюшон раскрыв свои длинные седые волосы «Во имя богини Луны! Предатель заплатил свою цену!» Лу вручил завязанный мешок, в котором лежала голова Ренесака. «Мой сын, спасибо тебе, что дал ему мир и покой!» Эльф держал мешок с огромным отчаянием. А... Лу был ошеломлен этими словами, и ему стало неловко. «Как отец может нанимать людей, чтобы те убили его дитя? Настоящая трагедия!» «Это очень длинная история. Забудь. Я все равно не расскажу её. Эльф решил не удовлетворять любопытство Лу, и вместо этого вручил ему стопку книг со способностями. «Эти книги — твоя награда. Ты можешь выбрать только две из них». «Две?» Лу был разочарован. «Почему только две?» «Твой помощник погиб, поэтому миссия была завершена неидеально». — сказал эльф, словно он уже знал, о чём подумал Лули. «Это древние тесты, у него есть свои непоколебимые правила. Прости». Глава 158. Повышение к званию великого вора. Лу был слегка недоволен, но ему ничего не оставалось, кроме как принять истину. Книга умений для вора были серого цвета. Их цвет выцвел в силу их старого возраста. Обычный человек никогда бы не смог различить между ними, какая книга чему учит. Поэтому в основном все выбирали их наугад. Однако опыт Лус его прошлой жизни делал его непростым человеком. На каждой книге было написано название, но прочесть его было весьма трудно. Те, кто случайно попадал на такую книгу, в итоге собирал группу людей и начинал изучать ее узоры, собирал всю информацию и затем изучал ее. Лу ли явно не мог помнить все узоры на каждой книге которые говорили о многом но он потратил некоторое время чтобы запомнить узоры самых редких и стоящих книг перед ним лежал десяток книг но лишь несколько заинтересовали его лу вытащил книгу и как и ожидалось прочитал на обложке быстрые шаги быстрые шаги мгновенное использование 60 секунд перезарядка заставляет игрока войти в режим невидимости и дает ему секунду бессмертия. Пока он находится в режиме невидимости, его скорость передвижения повышена на 50% в течение 5 секунд. Первый удар в режиме невидимости нанесет 150% урона. Текущий уровень навыка – первый из пяти. Если этот навык был прокачан до максимального уровня, неуязвимость будет даваться уже 2 секунды, в то время как скорость передвижения повышается на 80%. Первый удар в режиме невидимости нанесет 280% урона. Это был навык, который Лу так сильно хотел. Вероятность выпадения подобных предметов была крайне низкой, и потому других путей владения такой способности не было. Это очень обрадовало Лу, что он не только прошел задание, но и исполнил свою маленькую мечту. У него оставался еще один выбор, но он узнал из всех кучек книг еще две. Первой книгой был удар в почку, а второй – засадой. Удар в почку был контролирующим навыком, который использовал комбо-очки, чтобы оглушить соперника. Это был один из самых долгодействующих навыков, помимо обычного оглушения. К тому же эффект самого оглушения в этом случае не мог отмениться при ударе. Засада была просто навыком с высоким уроном, который за использование давал игроку два комбо-очка. Это дало бы Лу больше вариантов в комбинациях. Текущий порядок навыков у Лу выглядел следующим образом. Базовый удар, который давал ему два комбо за ним следует удар в спину и удар тьмы, что давало Лу еще по одному комбо за каждый навык. Однако этого было недостаточно, чтобы использовать свой главный навык. Для Лули оба навыка пришлись бы к месту. Это повысило бы его урон и боевой потенциал в общем. После недолгих раздумий он решил выбрать засаду. Засада. Мгновенное использование. Перезарядка 30 секунд. Неожиданно позволяет напасть на свою жертву сзади, нанося 180% урона оружия. За использование дает два комбо-очка. Текущий уровень – первый из пяти. Конечно, он бы не отказался и от ударов в почку, но засада виделась ему более полезной на текущем этапе. Основной урон ему предоставляли навыки удара в спину и удары тьмы. Ему нужно было включить между ними какие-то дополнительные удары, чтобы максимально увеличить наносимый урон, пока его главные способности перезаряжаются. Против игроков с низким уровнем это бы сработало, но вот против профессионалов это не было сильным преимуществом. Лули больше интересовал особый эффект засады. Если эффективность использования навыка достигала 85%, то цель становилась парализованной на одну секунду. Эффективность навыка с отметки в 90% парализует соперника на две секунды. «Ты первый игрок, который прошел такое задание, и кто может же сделал это в одиночку. За это ты получишь пять очков таланта», — продолжил Эльф. «Благодарю тебя». Лули был очень доволен, услышав это. Его это обрадовало даже больше, чем получение новых книг с умениями. Да, эти книги были редкими и ценными, но очки таланта нельзя было найти или купить, сколько бы денег у вас не было. Поскольку ты первый, кто прошел это задание, ты получишь бонус в лице очков опыта. Готов? Спросил эльф. Конечно. Кивнул Лули. Шкала опыта Лу начала быстро заполняться. Система. Вы достигли 19го уровня. Вы достигли двадцатого уровня. Два уровня? Даже достигнув 20 уровня, его шкала опыта заполнилась еще на 60%. «А теперь у тебя есть три варианта». Эльф взмахнул руками, и перед ним появилась виртуальная доска, на которой было три разных класса. Вор, разведчик и охотник на демонов. Лу, естественно, выбрал вора. Он никогда не собирался играть за другие классы. Он даже нашел свиток для смены профессии, который мог сделать его охотником на демонов. Но Лу не решился воспользоваться им. Такие свитки позволяли изменить класс сразу же. За это игрок получил также определенные награды, но в таком случае его бы больше никогда не было в рейтинге игроков. Охотники на демонов были известны еще как скрытый класс, но Лу это не интересовало. Разведчики попадались еще реже. Их сфера действий была больше связана с исчезновением, разведкой определением и деактивацией ловушек. Все эти навыки были выгодными в групповой игре, но никак не для самостоятельного игрока. Лу никогда бы не согласился на это. Воры могут использовать эти умения также, просто не с таким мастерством. Званье вора не изменилось, но игроки часто называли продвинутых воров великими ворами. С этого момента он мог гордо называть себя великий вор Лули. Скрытые классы и задания в игре, связанные с профессиями, и для которых на форумах не было практически никакой информации, не пользовались особым спросом среди игроков. Единственное, что они давали игре, это загадочность и уникальность. Система сообщила о том, что, наконец, первый игрок прошел задание «Улучшение классовой профессии». Перед этим Лу был предоставлен выбор — остаться неизвестным. Как правило, ему было часто все равно но ему не хотелось особо хвастаться, поскольку он все же украл голову Ренесаку у других. Хотя это не играло большой разницы. Все могли сказать, кто прошел это задание, просто взглянув на рейтинг игроков. Все считали Лу мудаком, но признавали его номером один в игре. Он и его команда прошли как-никак почти все первые зачистки подземелий. Пройдя сложное задание, Лу попрощался, и система телепортировала его обратно, на общую карту. Лу получил отличные награды. Оказавшись снова на главной карте, он сразу же использовал свои новые книги умений и добавил очки таланта к своим способностям. Сейчас у него было 10 очков таланта. Одно он получил за прокачку удара тьмы, а другое за убийство Иллидана. Если бы он не использовал их, то у него было бы около 17 очков. Глава 159. Старое знакомство. Лули получил 10 очков таланта, достигнув 20 уровня. Прокачав удар тьмы и сразившись с целиданом, он также получил дополнительно по одному поинту. Если бы он не тратил их, то сейчас в его распоряжении было бы не меньше 17 очков. Он использовал одно очко таланта, чтобы прокачать свой навык взлома, а также способность трансформации в тюлене, после чего у него осталось 15 очков. После этого он поднял максимальный уровень удара тьмы. Что стоило ему целых три поинта, поскольку он постоянно прокачивал его и раньше. Теперь у Лу осталось 12 поинтов. Затем он использовал пару очков для удара в спину и потратил три поинта на удар в горло, подняв уровень этого навыка до третьего. После всего этого Лу осталось с семью поинтами. Он намеревался потратить их на удар в горло, чтобы достичь максимального уровня этой способности. Удар в горло. Мгновенное использование использует все кумбо-очки и наносит удар в горло выбранной цели, нанося ее же урон, умноженный на 1 плюс 50% кумбо-очков. Если у цели остается меньше 20% здоровья, появляется вероятность нанесения критического удара. Уровень навыка 5 из 5. Максимальный уровень у этого навыка не давал Лу значительной разницы в уроне, но теперь появлялась возможность 100% нанесения критического удара. Это был просто смертельный удар. Лули мог теперь начинать сражение с базового удара и засады, чтобы набрать два комбачка, а затем продолжить ударом в спину, чтобы наложить на соперника эффект снижения брони. После этого он мог смело использовать удар в горло, чтобы использовать набранные комбаочки. Даже классы с высоким уровнем здоровья будут вынуждены склонить голову перед Лули. Остальные очки талантов он использовал для быстрых шагов поскольку для вора это было просто мега-крутой, спасающий жизнь в сложных ситуациях навык. Быстрые шаги. Мгновенное использование. 60 секунд перезарядка. Позволяет игроку войти в режим невидимости и дает ему двухсекундную неуязвимость. Во время невидимости скорость передвижения повышена на 80% в течение 8 секунд. Первый удар, нанесенный в режиме невидимости, наносит 280% урона. Текущий уровень навыка – 5 из 5. Лу добавил два последних очка таланта к плащу тьмы, что повысило его неуязвимость к магии, а точнее длительность ее действия до четырех секунд. Даже секунда не могла быть переоценена, так как она могла сыграть жизненно важную роль во многих ситуациях. Лу Ли был не против прокачать этот навык до максимума, но ему не хватало очков таланта. Правда, у других игроков явно дела обстояли куда хуже. Даже если это был игрок 20 уровня, и он получал дополнительные очки таланта за выполнение задания, ему бы на многое не хватило. Стоимость прокачки навыков была действительно дорогим удовольствием, и с повышением сложности игры и уровня навыка стоимость только росла. Сегодня Лу потратил 26 золотых монет, чтобы прокачать только быстрые шаги на 4 уровня. Это было равнозначно трехнедельному заработку среднего игрока. Его карман начал опустошаться. Лу вспомнил про обследование своей младшей сестры и о новом большом доме, о котором они так мечтают. Стиснув зубы, он сказал себе, что ему нужно зарабатывать больше. Изначально он планировал собрать всех своих друзей, чтобы пройти очередное подземелье, но сейчас они все пытались пройти задания для повышения классовой профессии. Лу затем собрал их в голосовой конференции, чтобы давать им подсказки и советы. Его соратникам оставалось лишь описать местонахождение, чтобы Лу указал им верный путь. Его способность делать это удивила странника и Сизама больше, чем тот факт, что Лу уже прошел успешно подобное задание. Пройти такое задание для них казалось везением, но давать советы и пытаться на расстоянии анализировать карту казалось им чем-то невероятным. Сизам чувствовал, что он, считавший себя лучшим чернокнижником, был на фоне Лу ничтожеством. Даже другие игроки высокого уровня из крупных гильдий снимали шляпу перед достижениями Лу. Это было словно полубоги и полудемоны. Все были полностью сфокусированы на известных личностях, вроде Джааньху, но они не имели ни малейшего понятия касательно невообразимой силы среди настоящих бойцов Шаолин. Пока Лу раздавал советы, он одновременно пытался взять новое задание. На севере страны есть группа медведей. Мои разведчики доложили, что их численность стремительно возросла всего за несколько месяцев. Если вскоре и станет еще больше, они, возможно, станут достаточно сильными, чтобы напасть на страну Отправляйся в деревню Чертополоха и убей их столько, сколько сможешь. Я буду ждать тебя здесь. Да прибудет с тобой свет луны». Задание давала некая Мейзнера, одетая в доспехи из ткани. Здесь был ее аванпост. Изначально он строился для того, чтобы защититься от новых обитателей северных руин Одила, а точнее тех самых медведей. Мейзнера очень нравилась многим. Она была красива не только физически, но многих также привлекал ее голос. Среди многих игроков он считался просто эталоном виртуальных технологий. Вокруг ее аванпоста слонялось без дела много различных игроков, в надежде услышать от неё хотя бы пару предложений. Некоторые заявляли, что если встретят подобный голос у девушки в реальной жизни, то внешность уже не будет играть важной роли. Однако Лу был здесь не ради ее голоса. Он не опускался до такого. Хотя в своей прошлой жизни он не мог покинуть это место ради нее несколько недель. Получив задание, Лу покинул толпу собравшихся игроков и нашел укромное место, чтобы трансформироваться в леопарда, чтобы помчаться быстрее ветра в нужную ему деревню. Задание Мейзнеры было известно благодаря своим наградам, которые были среднего уровня. Они состояли лишь из небольшого количества очков опыта и снаряжения из ранга бронзы. Так что можно сказать, Лу взялся за это задание лишь ради убийства монстров. С этих медведей мог выпадать рецепт для создания ята для воров. Поэтому он был готов перемолоть всех, даже если они были 17 или 19 уровня за что Лу мог почти не получать очков опыта. Однако все же в этой ситуации была определенная пульса. Поскольку эти монстры были на пару уровней ниже Лу, он мог наносить им максимальный урон. Вместе с его повышением получения очков опыта это позволяло ему получать опыт в достаточно нормальном количестве. «Территория атакована! Всем лучше уйти! Территория атакована! Всем лучше уйти!» Лу услышал громкие крики и звучали они дерзко. «Кто-то решил забрать локацию под себя? Кто оказался таким наглым, что осмелился забрать территорию, где собирается множество игроков? Именно здесь должен был выполняться квест Мейзнеры. Они, наверное, шутят. «Ангельские крылья?» Люди, которые кричали, развернулись и увидели несправедливость. «Минуточку, я член ангельских крыльев!» и хотя он был простым участником, гильдия, о которой он говорил, не была агрессивной. «Мне плевать, откуда ты! Уйди!» Другие игроки не испугались их и заявили. «Мы участники гильдии служения имперским секретом и эту территорию мы забираем себе! Нам все равно представитель ты ангельских крыльев или крыльев Зари! Пошли вон отсюда!» Ангельские крылья были частью более крупной гильдии — крылья Зари которая была немного слабее гильдии служения имперским секретом. Несмотря на то, что недавно Лу издевался над служением имперским секретом, они были все равно достаточно сильны, чтобы их уважали другие. Услышав это, игроки, находившиеся на территории деревни Чертополоха, сменились в лице. Потеря очков опыта за непослушание того не стоило. Зачем спорить и терять наигранное? Все начали уходить. Они, вероятнее всего, займут эту территорию ненадолго и вскоре тоже уйдут. Однако для Лу имя служенье имперским секретом принесло только приятные воспоминания. Улыбнувшись, он надел свою бандану, достав ее из рюкзака. В этот момент его глаза светились от удовольствия. Глава 160. Дойная корова. Он не был ни святошей, ни тем, кто собирался признавать свою вину. Перед этим... Когда гильдия служения имперским секретом пыталась убить его, он не заморачивался насчет мести. Однако пришло время для возмездия. «Кто это? Почему встал? Тебе жить надоело!» Уверев, что Лу не собирается уходить, члены гильдии служения имперским секретом удивились и побежали в его сторону. «Вы это мне говорите?» — сказал Лу тихим тоном. «Ты че, глухой?» Это был ураган. Один из наемных охотников на головы в Гильдии. Его задача входила в первую очередь зачистка территорий. Поняв, что Луни сдвинется с места, он подтолкнул его. Это был банальный способ разжечь драку с другим человеком. Когда их эмоции накалялись до предела, тут же начиналось сражение. Все это время Лули стоял спиной к сопернику. Когда он наконец повернулся, ураган увидел, что его лицо было полностью спрятано под черной банданой и было видно лишь его серые глаза. «Ти!» Ураган был немного удивлен. Он не ожидал, что лицо Лу будет скрыто. «Ненавижу людей, которые хотят управлять всем и не делиться с другими». Лу сжал кулаки и затем нанес по сопернику удар тьмы. Урагана это повергло в шок, увидев бандану Лу. Но после того, как Лу ударил его, он засмеялся. «Так смешно! Ты даже не включил режим невидимости!» «Ты хочешь драться со мной в открытую?» «Со мной!» «Настоящим воином!» Спустя секунду ему было уже не смешно. Система. Эффективность навыка удар тьмы — 94%. Нанесено 250% урона. Цель оглушена на 2 секунды. Когда воин оказался оглушенным, Лу вскользь атаковал его еще раз. Система. Эффективность навыка удар в спину — 89%. Нанесено 112% урона. На цель наложен эффект снижения брони. Система. Эффективность навыка засада 86%. Нанесено 107% урона. Цель парализована на одну секунду. Очнувшись от оглушения, Ураган понял, что он еще и парализован. Между оглушением и парализацией была разница. Первое действовало при любых обстоятельствах всё своё время, в то время как последнее могло отмениться если по игроку наносили удар. Однако в таком состоянии цель не сможет двигаться или делать другие действия. Для Лу эта разница не играла важной роли. Вонзив свой кинжал в горло урагана, он начал проводить им слева направо. Удар в горло. Ураган наблюдал, как уровень его здоровья стремительно падал. Он был почти мертвым. Он быстро среагировал и тут же использовал топот. Не важно, что это не был навык массового поражения. Ураган развернулся и начал бежать. Он знал, что поблизости есть жрец из его же гильдии. Тот, между прочим, начал бежать на помощь своему другу. Топот не зацепил Лули. Использовав на полную удар в горло, он активировал режим невидимости. У воина оставалось еще немного жизней, поэтому удар в горло четвертого уровня не смог прикончить его полностью. Но даже если воин не погиб после первого круга ударов, это не означает, что он выживет. Ураган сделал глубокий вдох, увидев целителя. Ему показалось, что вор не преследует его. Прежде чем он смог успокоиться, в его глазах потемнело. Мир вокруг стал черно-белым. Он умер? Целитель жалостливо опустил свой посох. Он не понимал, почему ураган не выпил свое целебное зелье. Разве он не знал, что на нем был эффект кровотечения? Этот эффект накладывается на соперника при использовании ударов горло и в течение некоторого времени наносит большой урон. Уставившись на мёртвое тело урагана, жрец почувствовал холодок за спиной. Ему действительно нужно было написать жалобу разработчикам. Такого страха он ещё не испытывал. «Умри!» От одного удара навыком удар в спину жрец тут же превратился в летучего призрака. Его тело теперь стало светиться белым светом, и он превратился в парящего трупа. Чёрт! Он совсем забыл про ценность дуэли. Лу вытащил на экран специальную панель, чтобы увидеть свои показатели, где была графа с ценностью дуэлей. Это была новая штука от разработчиков, появившаяся после последнего обновления игры. Раньше игровая компания не требовала такой функции. Они всегда поощряли игроков нападать друг на друга. Но после одного инцидента с дуэлями они решили изменить игровую политику. Давно был один министр, которого затем уволили он занимал высокую должность. Начав играть в эту игру, он добился многого в травничестве и алхимии. Однажды этот старик выставил свою пятую точку, когда рылся в траве, собирая различные травы для своей профессии. Игроки, проходящие мимо, подумали, что это было некрасиво с его стороны, и потому убили его за это. В связи с этим старик пострадал не только физически, но и психически. Поэтому, выйдя из игры, он обратился к своему зятю главе департамента по наблюдению за порядком в интернете. Затем он агрессивно осудил случившееся в игре. На самом деле его зятю не особо хотелось браться за это дело, но он боялся последствий. Он лишь беспомощно прислал ноту предупреждения от лица департамента. Игровая компания обдумала это и решила, что слишком брутальные реалии в игре – плохая идея. С тех пор в игру были введены новые правила сражений. Если игрок брал на себя инициативу убить другого, то получал определенную ценность сражения. Если игрок собирался убить противника, который на 5 уровней ниже, ценность сражения удваивалась. А если игрок убивал персонажа, занимавшегося в игре только прокачкой профессий, то ценность сражений также удваивалась. Чем выше у тебя будет ценность сражения, тем больше предметов выпадет из твоего соперника. Их число могло достигать даже до трех предметов. Были также три способа снизить ценность сражения. Первым было время. Каждый час ценность сражения снижалась на одно очко. Вторым способом было взятье задания с наградой. Если игрок убивал другого игрока с достаточно высокой ценностью сражения, они оставались квитами. Убийство игрока с высокой ценностью сражения давало игроку более высокие награды. Те кто владел высокой ценностью сражений и были убиты другими игроками, отправлялись в тюрьму с самой системой и находились там до тех пор, пока их ценность сражения не снизится на нуля. Третьим способом было как раз все то же заключение в тюрьме. За каждый проведенный час в тюрьме ценность сражений улетучивалась. Это отличалось от того, если вы хотели снизить этот показатель другими способами. Даже если игрок покидал игру, система все равно высчитывала время его нахождения за решеткой. Когда приходило время для выхода из игры в прошлой жизни Лу, многие игроки собирались вместе и отправлялись намеренно в тюрьму, чтобы снизить ценность сражений. Это был парадокс, и он был настоящим спектаклем. Однако это осуждалось праведными людьми, называвшими такой поступок моральной несостоятельностью. Многие люди не хотели покидать игру, находясь в заточении, поскольку тогда система не наградит их удвоенным получением очков опыта как это делается, если персонаж остаётся в своей комнате в трактире. Вдобавок ко всему, те, кто по собственному желанию отправлялся в недалёкие места, могли также уйти оттуда. Но если вас отправили туда охотники за головами, то вам придётся ждать, пока не обнулится вся ценность сражения. «Всем быть начеку. В деревне чертополоха появился замаскированный вор. Его снаряжение очень серьёзное. Не лезьте в одиночку» сообщил всем командир группы, получив новости от других игроков. Получив два очка славы, Лу стал вести себя немного осторожней. Оглянувшись по сторонам, он увидел свою новую цель. Критерием для выбора было только одно условие — хорошее снаряжение. Парень, на которого пал выбор Лу, имел неплохое обмундирование. И хотя Лу не видел его точных показателей, он мог навскидку определить, что его ценность достаточно высока. После серии ударов базовый удар», «Удар в спину засада» и «Удар в горло» он был убит. Лу поднял выпавшие предметы с земли и снова исчез. На этот раз это были ботинки из ранга стали для магов, которые давали игроку плюс 10 интеллекта и плюс 3 к скорости передвижения. Это было неплохими атрибутами, поскольку их можно продать не меньше, чем за 7-10 золотых. После того, как система подверглась некоторому «макроконтролю», Стоимость золота остановилась примерно на отметке в 100 долларов за золотую монету. Это означало, что за такие ботинки Лус может выручить несколько сотен долларов. Именные брендовые кроссовки стоили в реальной жизни примерно столько же. Учитывая все расходы на обычное проживание, средний игрок вероятнее всего не смог бы собрать такую сумму за день. Сейчас у Лу было три очка славы. Несмотря на его ценность сражений, Лу не перестал искать новых дойных коров. Огромное спасибо за прослушивание. И отдельное спасибо нашим вип-спонсорам, Демидианту, Джи и Арсену Гакаряну за их поддержку. Глава 161. Резня. Деревня Чертополоха занимала большую территорию, где расположилось много монстров, которые после убийства появлялись снова через очень короткое время. Вдобавок к этому была вероятность того, что с этих монстров выпадет рецепт для алхимиков. Именно по этой причине гильдия служения имперским секретам хотела захватить эту окрестность под себя. Однако это место вскоре стало для них ночным кошмаром. Из ниоткуда появился призрачный вор, которого никто не мог разоблачить. «Чёрт, это уже седьмой! Брайтли тоже убит! Этот парень выбирает тех, у кого хорошее снаряжение! Вот негодяй!» Участники гильдии служения имперским секретом сильно разозлились, но они не могли словить того, кто довёл их до этого состояния. «Парни, вы что, совсем идиоты? Как может несколько сот человек бояться одного вора? Тех, кого убили, скажите, кто вас убил?» Система не показала его имя. Возможно, у него есть какой-то особый предмет, позволяющий оставаться ему анонимным. Может, это Лули? Лули, Мы ведь больше не охотимся за ним. Как он осмелился сунуть сюда свой нос? Лу, очевидно, не знал, о чем говорили эти люди. Даже если бы он все-таки знал, ему было бы все равно. Его сильно затянула идея с убийством игроков и кражей их вещей. Сейчас у него было девять очков славы. Набрав ещё одно, он хотел остановиться. Ему пришлось остановиться. Ему определённо нужно это сделать. Поняв, что только что он набрал ещё пять очков славы, он торжественно заявил, что на этом всё. «Лули, я встретился с игроками из гильдии Моросящего Дождя. Ха -ха, вот это мне повезло, да?» Неповторимый смех Ажоя засел в его голове что позволило ему протрезветь от сумасшествия после убийства толпы игроков. Уф. Лу поднял свою скорость, быстро убивая всех, кто был на его пути. Собрав все выпавшие предметы, он тут же активировал быстрые шаги, чтобы не попасть под атаки игроков с дальним ведением боя. «Если будешь рядом с игроками из моросящего дождя, думаю, ты сможешь удачно пройти задание для повышения классовой профессии». «Самое сложное на твоей карте — это босс. Но учитывая то, что ты номер один среди танкующих игроков, для тебя это будет сущим пустяком», — уточнил лули Открыв свои показатели, он увидел впечатляющее количество очков славы. 14. Казалось, словно Лу был одержим демоном внутри, как и в его прошлой жизни. Демон соблазнял его к тому, что убийство другого — это хорошо, и он просто не мог вырваться на свободу. Он подозревал, что, возможно, он начал страдать каким-то умственным заболеванием. Лунасвет, наверное, страдал от такой болезни еще больше. Некоторые в рейтинге игроков имели в своем владении 1700 очков талантов. Было огромное количество людей, которые находились по этому показателю гораздо выше, чем лули Лу подумал, что сейчас самое время уйти и потренировать свои профессиональные навыки. светлячок Что ты делаешь? Лу взял на прокат очередную лабораторию и начал изготавливать зелье, мир такой огромный. Его инженерия достигла почти среднего уровня, что делало его на шаг ближе к созданию взрывчатки для дураков. Да так, убиваю людишек. Лу Ли знал, что такое спокойно мог сказать только Лу на свет. Правила дуэли изменились, а ты все еще этим занимаешься. Лу было скучно поэтому он решил пообщаться со своим другом. Однако ему было также любопытно его умонастроение, когда тот сражался намеренно с другими. «У меня нет ни одного очка славы. Чего мне бояться?» не согласно ответил Лунасвет. «Ты сражаешься на карте Песни войны?» Лу вспомнил, что в игре были определенные карты, которые были созданы специально для массовых сражений. Убивая игроков там, Система не начисляла за это ценность сражения. «А что, у тебя есть очки ценности сражения?» — спросил Лунасвет. «Да, 14 Недавно кое-кто хотел забрать под себя одну локацию, поэтому мне пришлось убить нескольких из них». Вздохнул Лу. «Здесь все просто. Иди в обменный зал и возьми несколько заданий, связанных с охотой на других игроков. За это система обнулит твою ценность сражения». «С твоим уровнем способностей это не будет проблематично, правда же?» Лунасвет действительно не понимал неприятное положение у Лу. «Дело не в этом. У тебя когда-нибудь было такое, что ты теряешь голову, и тебе хочется непрестанно убивать других?» — спросил Лули. «Конечно. Я не получаю никакого удовольствия, убивая монстров. Я играю в игры в первую очередь ради удовольствия», — сказал Лунасвет, а затем нетерпеливо продолжил. Ладно, мне нужно идти. Кто-то идет. Я хочу попытаться использовать вихрь, чтобы убить за раз много людей. Не забудь попытаться пройти задание для повышения классовой профессии, когда у тебя будет свободное время, — в спешке добавил Лу. Да, это не так уж и просто. Ведь можно купить свиток для этого за две тысячи очков славы. Лунасвет не сильно прислушался к напоминанию Лу. Ну, ладно, пока. Он действительно был маньяком который не мог жить без дуэлей. Играет он ради удовольствия». Лули задумывался над этой фразой. У него были смешанные чувства касательно этого, и он не мог определиться, каково это в его случае. Он бы тоже, наверное, хотел играть просто в удовольствие. Однако проблема с его младшей сестрой всегда жила в его голове. Ему также нужно было думать о будущем. Он хотел, чтобы его сестренка радовалась обеспеченной жизни. Лу сразу, в очередной раз, напомнил себе, что он профессиональный игрок. И хорошо, что он не обижает других, как это делает Лу свет. А если реально не каждый относится к Лу дружелюбно, даже если он был весьма терпеливым? Были некоторые вещи, которые он просто не мог не обойти стороной. Люди, которые забирали под себя целые локации, были отличным примером. Чувство того, когда тебе говорят «проваливай», невыносимо для его характера. Тем более он пережил перерождение, ведь до этого его бы это вряд ли затронуло. Есть причины, по которым перерождение сделало его более обидчивым. Лу потратил весь свой день, работая в лаборатории. Сперва его переполняли смешанные чувства, но постепенно он успокоился, начав улучшать свои предметы. В это время Ажуэ и 16 других игроков прошли успешно задание для повышения классовой профессии. Это привело к достаточно большому потрясению среди многих игроков. Чего не скажешь о том моменте, когда это задание прошел Лу -Ли. Ведь тогда он был первым и единственным, а имя его было скрыто. Для 16 людей это было большое достижение. Все участники его команды обязательно добились бы успеха, даже если бы перестали прислушиваться к советам Лу. На деле же Ажуэ еле-еле прошел это испытание. Изначально было 200-300 игроков из фракции Добра, но после драки с игроками из параллельной фракции их численность упала на 50%. Из оставшихся 100 игроков, которые сразились с боссом, лишь 16 смогли дойти до конца. Опыт, который он получил, был также весьма низким. А Жоя и Лу изначально были рядом друг с другом, но теперь он уже отставал на целый уровень. Несмотря на то, что это задание становилось доступно для игроков начиная с 15 уровня, рекомендовалось все же дождаться 20 чтобы пройти подобное испытание. После двадцатого уровня многие смогли пройти это задание на раз-два. Когда настал вечер, Лу встретился с Шершнем. Шершень был ошеломлен, увидев уровень Лули. «У тебя и правда двадцатый уровень?» Лу посмотрел на своего оппонента, у которого был лишь восемнадцатый. «Слабовато». «Я отдал все силы, играя с парой десятков игроков в команде с самого утра, и смог набрать только один уровень, а ты уже двадцатый. Ты похож на мошенника». «Можешь пожаловаться на меня разработчиком, если хочешь?» Лу не хотел выражать ему свое мнение касательно его слов. «Шершень что? Ждал, когда Лу извинится перед ним за то, что быстро набрал новый уровень?» «Ты должно быть первый кто успешно прошел задание для улучшения классовой профессии!» Шершень не хотел больше дуэлей, поэтому он просто сел на землю. Это было обычное признание поражения. Исход не обязательно нужно решать путём смерти одного из них. «Да». Лу убрал свои кинжалы. «Ты получил какие-то новые навыки за это?» «Да». Лули тоже сел на землю. «Хорошие навыки!» «Быстрые шаги!» «Да ладно! У тебя, наверное, также есть очки талантов!» Кое-что есть. Лу не хотел говорить обо всем в подробностях. Способности не играли важную роль, поскольку рано или поздно они все равно будут разоблачены. Но дело с очками талантов обстояло совсем иначе. «Что ж, теперь сезам твой. Обещаю, что никто не будет пытаться усложнять ему жизнь. По крайней мере, из нашей гильдии». Шершень был сейчас спокоен. Он понимал, что проиграл спор, и, несмотря на то, что раньше он всегда был агрессивным, если его провоцировали, то сейчас он по-прежнему был честным и открытым перед Лу. Глава 162. Чертежи для инженерии. Надеюсь, точка поставлена в этом вопросе. Спасибо за твою помощь. Лули знал, почему Сезам покинул гильдию Седьмого Неба, поэтому он понимал приложенные Шершнем усилия. После этой встречи Которая так и не дошла до конкретной схватки, Лу вышел из игры, перед этим телепортировавшись в трактир. Ему не хотелось выходить из игры, отправившись прямо в тюрьму, чтобы обнулить свою ценность сражений. Оно того не стоило. Если он выйдет из игры на 6 часов, и все это время его персонаж будет находиться в трактире, он получит удвоенное получение очков опыта в течение часа на пару дней. Имея высокую сноровку в убийстве большого количества монстров, он явно сможет получить столько очков опыта всего за час, сколько обычный игрок не получит и за полдня игры. Лули продолжил трудиться в лаборатории, размахивая своим молотом для наковальни. Он был готов собрать взрывчатку для дураков. Он представлял в своей голове ситуацию, в которой он владел такой бомбой. Он бы нашел место, где была бы куча монстров, и затем подорвал бы местность, получив вдобавок к этому удвоенное количество очков опыта. По такой схеме он может набрать всего за час столько опыта, сколько бы он набрал в другом случае за целый день. Вернувшись в игру на следующее утро, его главной целью было очередное улучшение инженерии. Его уровень инженерии сейчас поднялся до среднего уровня, до 87. Мир такой большой больше не давал ему очков для профессии поэтому Лу пришлось отправиться на аукцион, чтобы найти какие-то новые чертежи. Помимо этого, он также хотел продать часть волшебного зелья, которое сделал недавно в лаборатории. Найдя панель для продажи своего товара, ему нужно было определить текущую цену на рынке. 28 золотых монет! Уверев такую цену, у Лу волосы встали дыбом. В этот момент на аукционе было всего две бутылки с таким зельем, и каждая, продавалась по 28 и 30 золотых монет. Люди продавали зелье, на которое потратили всего 20 серебряных, за 28 золотых. Что заставило их установить такую высокую цену? Мир такой большой было действительно прикольной штукой. И многие, в первую очередь девочки, были готовы выложить за них крупную сумму денег. Но 28 золотых все равно слишком много. В таком случае может сделать ее еще выше? Все эти дни он потратил все свое свободное время на инженерию. Даже если многие из его попыток не увенчались успехом, все же ему удалось создать немного предметов. Сейчас на руках у Лу было около 70 единиц изделий. Но волшебное зелье не было таким актуальным, как змеиная трава. Рынок был очень маленьким, и 99% просто не могли позволить себе этого. 28 золотых монет, Это сумма, за которую он мог бы купить полный набор снаряжения из ранга стали. Понимая, что все же найдутся люди, которые захотят купить это, Лу больше не задумывался и сразу же бросил свои изделия на аукцион. Он установил цену по 27 золотых монет. Конечно, он не поставил на продажу сразу все, что у него было. Если бы он раздул ими рынок, они бы уже не стали такими ценными». Многие бы начали думать, что кто-то пытается продать мусор за большие деньги, а 20-30 золотых монет — это около 3 тысяч долларов. Теперь ему нужно было найти новые чертежи. Вероятность выпадения таких чертежей была крайне низкой. Лули открыл для себя тот факт, что большинство из доступных чертежей были, по крайней мере, для инженерии со средним уровнем в 100, а для их изготовления требовались очень дорогие ингредиенты. Самым ключевым для Лу было найти нечто, что не стоило бы больших денег. Может, выбрать ружье? Достигнув 80 очков в инженерии, система награждает игроков чертежом для создания ружья. Это было эксклюзивное снаряжение для охотников, которое издавало отличный звук выстрела, но, к сожалению, было снаряжением лишь из ранга бронзы. Снаряжение из ранга бронзы 10 уровня было сложно найти на аукционе. Оно могло лишь приобрестись скудными людьми, которые были далеко позади остальных. Такое ружье стоило около 40 серебряных монет на аукционе. Ингредиенты для него стоили больше, чем одну золотую. Их причем было также не так просто найти, и часто на аукционе их не было вовсе. Худшим, что было связано в изготовлении такого ружья, было затраченное время. Две минуты для одного предмета считалось слишком долго. А такое ружьё занимало, ни много ни мало, 50 минут. Чертёж для низкого уровня инженерии. Стойте. Можно сделать и по-другому. Если ему не изменяла память, Лули знает место, где можно найти хорошие чертежи. Короче говоря, это место называлось сундуком с серебряными сокровищами. Однако его местонахождение было довольно странным. Кроме того, существовала большая вероятность того, что обычные игроки — не смогут открыть его с первого раза. И все же, если игрок был представителем фракции зла, то все шло как по маслу. Лу было необходимо пробраться во фракцию зла. На деле ему нужно было пробраться на хорошо охраняемый пост, застава на перекрестке. За передовой фракции зла, на территории Серой долины и каньона Песни, войны были неплодотворные. Сотни орков верхом на волках располагались на этой заставе. в их входила оборонять и защищать поставки и снабжение передовой Серой долины. Вдобавок к этому, земли Тауренов были неподалеку. Если заставка на перекрестке подавала сигнал бедствия, на помощь приходило несметное количество Тауренов. Это было место, где игроки из фракции Добра могли подписать себе смертный приговор. После того, как Лу подумал об этом, он решил все-таки рискнуть. Он не отправился туда прямой дорогой. Вместо этого направился к заставе сереброкрылых, чтобы найти одно задание. Застава Среброкрылых была местом для игроков из фракции Добра. Этот пост защищал снабжения и поставки, идущие в каньон Песни войны. Здесь можно было даже обменяться вещами и предметами. В последний раз, когда Лу был здесь, здесь никого не было, кроме компьютерных персонажей. А сейчас людей было море, игра постоянно расширялась, Но чем больше из первых поселений выходило новых игроков, многие карты уже были просто переполнены. «Молодой человек, сюда!» Офицер заставы Винт Ночнокрылый оттолкнул в сторону других игроков, которые пытались поговорить с ним, и сразу же направился прямо к Лули. Для этого он даже надел на себя шеврон эльфа. «Кто это? Почему он не в очереди?» Это выглядело нечестно. «Да мы здесь ошиваемся уже долгое время. Кто первый пришел, того и нужно первого обслужить!» Все терпеливо ждали, поэтому чувство недовольства быстро вылилось наружу. «Заткнитесь! Это Лули, лучший игрок! Вы что, не видите, компьютерный персонаж пошел отдавать ему честь!» Те, кто узнал Лули, сразу же начали закрывать рты толпе. «Кто решил, что он лучший?» Некоторые были все равно недовольны. «Даже Псих не претендует на это звание. А кто он такой?» Псих был искусным мастером из гильдии окровавленного флага войны. Он был очень хорош в дуэлях и прошел много подземелий. Он часто брал с собой группы людей, поэтому у него появилось много фанатов в игре. Лули уставился на этих игроков, прежде чем отдать честь Винду крыло «Я здесь, чтобы отдать должное воинам на передовой». Я слышал, что наша ресурсная устойчивость в трудном положении. Как эльф, я хочу сделать свой вклад в усиление. Так, что у тебя есть? Я нашел сообщение о том, что у фракции Зла собрано множество продовольствия. Тихо сказал Лу. Ты прав. Наша разведка также сообщает нам о подобной информации. Но мы не знаем в точности, что это за еда. Винт ночнокрылый помахал рукой, и из укрытия вышли еще два человека. Это был определённо крутой поворот сюжета. Для других игроков Лу был однозначно особенным, поскольку они увидели, что сейчас Лу получит секретное задание. «Я знаю, где оно расположено. Прошу, позвольте мне отправиться туда и сжечь их продовольствие». Предложив свою помощь, он начал чувствовать уверенность, что сможет заполучить нужный ему чертёж. Глава 163 подчиняющий ветра ты уверен ноч накрыл был немного тронут, но потом он задумался. Лу узнал не только где был склад врага но также хотел отправиться туда и лично рискнуть своей жизнью чтобы уничтожить вражеские ресурсы. Это полностью разрушило его суждение про наемников, которые всегда пытались получить максимум выгоды за каждое приложенное усилие. Возьми, например задание, убийство зараженного алхимика. Этот наемник пока единственный, кто перевыполнил требования задания. Сейчас он снова стоял перед ним, предлагая отправиться в опасное место, чтобы выполнить задание, сопряженное с большой долей вероятности остаться там мертвым. «Да, во имя лунной богини я очень хочу сделать все, что в моих силах, чтобы пройти это испытание», сказал Лурьяна. На деле же это задание не было таким сложным и опасным, как это могло показаться. Ему просто нужно знать ход событий самого испытания. Вдобавок к этому, Лу получил одноразовый предмет от компьютерного персонажа, который гарантировал ему успех и безопасность. Самым важным был именно этот момент. Ради него Лу выжидал все это время, поскольку без него риска было бы больше. крыл посмотрел на Лу. И затем кивнул головой. «Юноша, ты храбрый эльф. Ты станешь великим героем. У нас, правда, нет людей, кому можно сейчас поручить это дело. Поэтому я возлагаю на тебя надежды». «Служу Альянсу». Лули начал прыгать от счастья, быстро согласившись с заданием. «У меня есть еще кое-что, что поможет тебе. Надеюсь, ты вернешься целым и невредимым». Ночнокрыл передал Лу несколько свитков прежде чем Лу уверил уведомление от системы, что он получил новые предметы для выполнения задания уничтожение продовольствия. Свиток исчезновения. Две штуки. Усиливает невидимость, снижая тем самым вероятность быть засеченным на 30 очков. Свиток ускорения. Две штуки. Повышает скорость передвижения на 100% в течение 20 секунд. Дает неуязвимость перед всеми навыками массового поражения во время ускорения. Свиток брони, две штуки, дает щит, способный поглотить 5000 урона в течение 60 секунд. Свиток силы, повышает силу атаки на 200%, а также повышает вероятность критического удара на 10% в течение 30 секунд. Теперь у Лу было ровно 8 свитков, которые числились как предметы для задания. Закончив испытания, они все затем исчезнут, даже если останутся нетронутыми. Если задание не будет выполнено, манускрипты исчезнут в течение шести часов. После того, как Лу получил все необходимые предметы, он не стал обращать внимание на возгласы толпы, которым было интересно знать, как Лу смог получить секретное задание. Он просто развернулся и ушел. Его местом назначения сейчас был каньон Песни войны. Это место было одной из двух карт для сражений. Данная карта, для многих игроков, была настоящим раем. Они сражались здесь до последней капли крови. Пощады ждать здесь было глупо. В таких местах правил только один закон. Или убиваешь ты, или убивают тебя. Луни хотел превращаться в ворона, поскольку в воздухе было много летающих монстров. Воздушные овцы, грифоны, крупные ястребы. Лучники-тролли были очень умелыми войнами. Они могли поразить все, что угодно, даже попасть в комара из лука. На земле также было много опасных мест, но, по крайней мере, там у Лу было бы время на принятие решений. Если бы он наткнулся на монстра, которого не смог бы победить, то он смог бы использовать свои новые свитки, которые обеспечат ему как атаку, так и защиту. А что касается вражеского лагеря, здесь Лу был уверен в своем успехе. Грифон с белыми перьями бросался сверху на свою жертву и затем сбрасывал ее на землю. Игроки начинали кричать, прежде чем моментально превратиться в яркий белый шарик. На таких картах система не оставляла трупы, иначе здесь бы все было ими усеяно. В это время внизу был тролль, стреляющий из лука, и сидя верхом на велоцирапторе, который бегал из стороны в сторону. Это был элитный монстр 20-го уровня, с невероятной угрозой для жизни. Каждая опущенная им стрела сбивала игроков из фракции добра. Скача галопом по лесу, в него вдруг полетел сгусток энергии. Этот тролль больше не мог быстро маневрировать. Упав со своего велоцираптора, он оказался поглощенным вражеским заклинанием. Лу осторожно избегал опасные места, постепенно открывая и изучая новые локации. Он не хотел приносить себе проблемы которые могут погубить его. Система. Вы убили игрока из вражеской фракции. Ранг Капрал. Вы получили пять очков славы. Лу наклонился, чтобы поднять выпавшее снаряжение из его жертвы и быстро вернулся в режим невидимости. К тому времени, когда товарищи убитого поняли, что происходит, от Лу не осталось и следа. У набора из ранга стали 15 уровня, который носил Лу, не хватало прочности, Это бы повысило не только защиту, но и снизило бы вероятность получить в свою сторону критический урон. Такой атрибут в основном принадлежит снаряжению более предназначенному для дуэлей, и потому, если подобное снаряжение появляется на аукционе, то его сразу раскупают. Игроки, которые основываются больше на прокачке уровней, могут добиться подобного свойства путем прохождения подземелий. Но многие игроки, не видящие свою жизнь без арены, и которых не поддерживали гильзии, были вынуждены тратить деньги у продавца снаряжения. Если они хотели обмундирование с прочностью, им нужно было отдать небольшую сумму денег. Остальное покрывалось очками славы. Игроки, прокачивающие чаще уровень, богатели в три раза быстрее, чем игроки, проводящие все свое время на аренах. Таковы были реалии. Лули снова убил очередного игрока из параллельной фракции. Развернувшись, он увидел в небе удивительную ситуацию. Огромный повелитель ветров получил стрелу из арбалета, выпущенную дворфом прямо в грудь зверя, и, немного покачнувшись, оно упало на склон холма. Повелитель ветров был видом виверн и не считался истинным драконом. Их считали псевдодраконами, и они были обычными питомцами, перевозчиками у игроков из фракции зла. Однако пугало то, что их сила могла сравниться со многими боссами. Удача благоволит храбрым. Лули быстро оглянулся, а затем превратился в ворона и полетел в то место, где лежал раненый Повелитель Ветров. Несмотря на то, что его падение видели и другие люди, они не смогут добраться туда раньше, чем Лули. Земля на этой карте была крутой, что делало сложным карабкаться вверх, а это создавало риск упасть вниз. Лули это не угрожало. Ему нужно было лишь не забывать о том, что его могут поразить с земли стрелой, или он может наткнуться на монстров, обитающих в воздухе. Но госпожа удача улыбнулась ему. Впрочем, как и всегда, Лули приземлился, опрокинув бутылку с лечебным зельем, и затем стремительно активировал режим невидимости. Повелитель ветров был недалеко от него. Он был все еще жив и пытался подняться посреди деревьев. Это летающее существо было по происхождению драконом, поэтому монстр владел способностью невероятной регенерации. Несмотря на то, что он был сильно ранен и повсюду истекал кровью, он за некоторое время мог восстановить свой изначальный уровень здоровья. Нужно торопиться. Лули ринулся вперед и использовал базовый удар, чтобы оглушить зверя. Промежуток в уровне между ними был колоссально большим, и потому запланированные 4 секунды, снизились до миллисекунд. 2645 из 120 тысяч. Он знал, что у монстра высокий уровень здоровья, но никак не 120 тысяч. Даже у боссов в мертвых копях, со сложным уровнем прохождения было не больше 60-70 тысяч очков здоровья. Удар в спину. Минус 22. Лули побледнел. Он всегда думал, что силен. Кто знал, какой уровень защиты был у этого зверя? Повелитель Ветров вроде бы как страдал от серьезных ран и был почти беспомощен. Беспомощен! Поняв, что зверь почти очнулся от удара, Лу тут же использовал засаду, нанеся удар прямо по ране. Глава 164. Забыть про осторожность. Минус 168! Лули был удивлен. Удар по ране нанес сильный урон. Конечно, не каждый раз Лу попадал по цели. Набрав пять комбо-очков, он все равно не мог использовать свою способность – удар в горло, поскольку его противник был слишком огромным. Вместо этого он использовал удар в спину, прицелившись снова прямиком в рану зверя. Минус 236! При таких обстоятельствах надежда на победу все же оставалась. Повелитель ветров вскоре восстановился и внезапно махнул лапой в сторону Лули. Он тут же отлетел от могучего удара в дерево. Минус 1479. После этого Лу чуть не потерял сознание, но, встав, он посмотрел на уровень своего здоровья. Увиденное шокировало его. Еще бы немного, и он мог бы быть убит всего одним ударом. Сейчас у Лу был двадцатый уровень. Он был одет в значительно лучшее снаряжение, чем это было на десятом уровне. Его мускулистость не улучшилась, но сейчас у него было дополнительных 1800 очков здоровья благодаря различным бонусам, которые представляло его новое снаряжение. Это было намного больше, чем у других классов, основывающихся на ловкости. Даже если другой вор будет иметь гораздо большую мускулистость, он на Фунилу будет выглядеть по-прежнему Как слабак. После полученного удара у Лу оставалось меньше 100 очков здоровья. Он знал, что Повелитель Ветров сильный, но не представлял, насколько. В это время зверь хотел подняться и прикончить Лу но после того, как у него это не получилось, он беспомощно упал на землю, и с его пасти начала появляться пена. У него оставалось лишь пара тысяч очков здоровья. Глубокая рана, нанесённая выстрелом из арбалета, по-прежнему наносила дракону урон. Однако этот урон постепенно снижался, и вскоре жизнь повелителя монстров начала восстанавливаться вновь. Через несколько минут его восстанавливающая способность быстро стабилизировала его уровень здоровья. Лу понял, что теперь перед ним встал сложный выбор – убить или бежать. Если он решит бежать, он, естественно, останется ни с чем. А если попытается прикончить зверя, то, возможно, у него это все-таки получится. Хотя даже если бы здесь была вся его команда, не факт, что они бы смогли сделать все это вместе. В его прошлой жизни Лули был лишь второсортным игроком среди лучших, поэтому у него никогда не было удобного случая попасть в сильную гильдию. Он всегда видел таких огромных монстров только издалека, поэтому он Лу не знал, насколько они сильны на самом деле. Если бы этот дракон не был ранен, он бы непременно стал нереальной задачей для Лу. Немногие решались сцепиться в схватке с такими монстрами. Более выгодным вариантом считалось сразиться с каким-нибудь Грифоном. Однако, конечно, у Лу все же был план. Сейчас в его распоряжении было восемь свитков, которые были предназначены для того, чтобы пройти задание уничтожения вражеского продовольствия. С этими свитками у Лу были хорошие шансы убить Повелителя Ветров. Лу поменялся в лице, затем сделал выдох и развернулся. Он переживал, что это будет напрасная попытка. Если он использует все свитки и все равно не сможет убить монстра, то насмарку смарку пойдет и выполнение задания. Отойдя на два шага назад, он остановился, и для уверенности шлюпнул себя несколько раз по лицу. «Лут, ты что, трус? Когда тебе еще выпадет такой случай? Сразиться с почти убитым драконом? Из десятка миллионов игроков лишь несколько когда-либо окажутся в такой ситуации». Подняв голову вверх, он выпил целебное зелье. Задумавшись на секунду, он также решил выпить зелье для повышения ловкости. Полученные от этого эффекты были незначительными но это было лучше, чем ничего. Лули распечатал один из свитков. Вокруг его тела появился щит с бирюзовым оттенком. Эта броня могла поглотить сейчас 5000 урона в течение 60 секунд. Затем он распечатал второй свиток. Его сила атаки повысилась на 200%, а вероятность критического удара возросла на 10. И все это будет длиться в течение 30 секунд. После этого он использовал эффект плащать мы, чтобы мгновенно появиться сзади монстра. Базовый удар. Этот навык не смог оглушить противника, но зато дал Лу два комбачка. Когда он вонзил кинжал прямо в рану дракона со всей силы, глаза Лу покраснели от ярости. Засада! Минус 928. Этот удар был критическим. Благодаря свитку с повышением атаки, урон был просто невероятным. Внезапно противник перед ним просто испарился. Повелитель ветров начал размахивать своими потрепанными крыльями, и, развернувшись в сторону Лу, он выпустил темный огненный шар из своей пасти. Лу среагировал моментально. Махнув кинжалом в его левой руке, он смог отразить удар, продвигаясь понемногу вперед. От этого шар взорвался. Минус 102, минус 115, минус 89, минус 126. Казалось, что даже находящиеся рядом искры от взрыва наносили значительный урон. Несколько десятков таких осколков попали по Лули, забрав у него две тысячи очков здоровья. Таковой была сущность атакующего навыка. Если бы Повелитель Ветров использовал такой огненный шар вместо своего хвоста во время первого удара, Лу был бы уже мертв. К счастью, у него был волшебный щит, поглощающий колоссальный урон. Иначе Лу собирался бы по кусочкам. Удар в спину. Минус 266. Удар тьмы. Минус 456. Повелитель Ветров все равно выдерживал огромный урон. Понимая, что на кону его жизнь, он выпустил свои когти и попытался ударить ими Лу три раза подряд. Минус 814. Минус 789. Минус 1152. Щит Лу начал мигать. Это означало, что его действие практически закончилось. К этому времени он успел поглотить 4000 урона, и неважно, много это или мало, во время следующего удара щита уже не будет. Лули собрался достать второй свиток и хотел уже распечатать его, однако он не торопился это делать. Даже если он использовал один свиток защиты, все равно оставался шанс пройти это задание. Но если он использовал оба таких свитка, то для него дорога становилась закрытой. Таким образом, Лу решил рискнуть и нанести удар по противнику. «Удар в горло!» Лу подпрыгнул так высоко, как только мог, махнул своим кинжалом в его длинную шею. Угол его удара был небольшим, и он не смог четко попасть по цели, поэтому эффективность использованного навыка была невысокой. Несмотря на это, Лу был уверен, что этого достаточно, так как его кинжал хорошенько вонзился в мышцы и сухожилия Повелителя Ветров. Это было загадочное чувство, которое не получишь опытным путем. Он даже отложил в сторону очередной свиток. Минус 1365! Повелитель Ветров издал жалобный визг и после этого рухнул на землю. Тело персонажа Луза сверкало ярким цветом. Он получил новый уровень. Интересно, какой уровень был у этого монстра, что он позволил за свое убийство повысить уровень Лу. От начала до конца Лу не мог понять, какого ранга и уровня был этот дракон. На деле же он получил лишь 20% от всего опыта Повелителя Ветров. В конце концов, когда монстр упал от удара стрелой, у него было всего 2000 здоровья, а не 130 тысяч. Повелитель Ветров был на 10 уровней выше, чем Грифоны, а сравнивать его с троллем-лучником не имело и смысла. Лули выходит, убил одного из самых сильных монстров для передвижения у паладинов. Скорее всего, это был монстр 50-го уровня. Если бы у Лу не было его свитков, и зверь не был бы ранен, ему не обязательно даже было бы наносить удары по Лу, поскольку Лу с каждой попыткой лишь промахивался бы. Лу не стал ждать ни секунды на передышку. Он тут же рванул к выпавшим трофеям, опасаясь, что кто-то может подбежать к монстру первым, и забрать все его трофеи. Глава 165. Подарок небес. Сразу после того, как Лу поднял все выпавшие предметы, из густых кустов выпрыгнул игрок и попытался испугать Лу. На вид ему было около 30 лет, и он выглядел как типичный дядька. Лу сомневался, что у него в реальной жизни было так же много волос. Но конкретно в игре у него была густая, пышная борода. Многие люди делали такие внешние изменения своим игровым персонажам. Даже если они не могли полностью стать неузнаваемыми, даже маленькие изменения делали их абсолютно другими по внешности. Лу помахал рукой и сказал, «Ты случайно не король демонов из Зеленого Знамени? Что ты здесь делаешь?» У этого игрока был игровой псевдоним Вайн. Он был готов приблизиться к Лу, но неожиданно он узнал человека, стоявшего перед ним. После этого он неуклюже спрятал свой молот и ответил: "Всё верно. Я из гильдии Зелёного Знамени. Меня зовут Вайн. А ты кто?" "Лули". Другой игрок, конечно, не был идиотом, поэтому он наверняка пытался заговорить зубы. Имя Лули было как магическое заклинание. Почти любой в этой игре знал его, и Вайн был не исключением. Несмотря на то, что он также был опытным игроком, о нём никогда не говорили в мировом чате. «Так это ты, великий вор! Большая честь встретиться с тобой!» «Не знал, что ты такой воспитанный! Ты не видел, что убил этого гигантского дракона?» — спросил на на Лу. «Ну, ты был здесь раньше, чем я», — беспомощно ответил Вайн. «Когда я пришел сюда, было уже поздно». «Тогда...» Вайн не верил Лули, но поскольку оба они были профессионалами, он не хотел поднимать шум и оспаривать своего собеседника. «Ты изучал кожевничество? Ты, вероятно, сможешь разделать его тушу и забрать кожу. А мне здесь больше делать нечего», — сказал Лу, активировав режим невидимости. «Быть вором очень удобно. Ты можешь покинуть любое место в любой момент, и тебя никто не заметит». «Возможно, у меня получится. Полагаю, это лучше, чем ничего». Вайн пожал плечами, а затем начал разделывать повелителя ветров. Чтобы снять кожу с монстра 50 уровня, нужно было иметь по крайней мере специальный предмет, повышающий вероятность успешного снятия кожи с трупа. Когда он упорно трудился, он внезапно почувствовал, что у него за спиной что-то не так. Подняв голову, он увидел, что вокруг него стояла толпа игроков. «Чувак, давай делись с нами!» Игроки, окружавшие его, со злобой следили за ним. Один рыцарь против такого большого скопления людей никогда не сможет ничего противопоставить. Они смогут заставить его отдать все его вещи и предметы, которые он якобы поднял. «Чёрт! Лули развёл меня, как ребёнка!» Вайн осознал, что это была ловушка. «Ты изучал кожевничество? Можешь попробовать разделать тушу этого монстра». Вайн знал, что если он заикнётся о том, что дракона убил он, О нем заговорит весь игровой мир. Иначе бы никто не поверил ему, как бы он не пытался доказать это. «Ты хочешь что-то сказать на моего кумира? Давай скорее оставай всё, что ты поднял с убитого монстра, и отдавай нам!» Сказал молодой игрок, уставившись на Вайна. «Вы думаете, он просто так возьмёт и отдаст? Давайте все атакуем его и заберём его вещи!» точно Если он отдаст это по своей воле, то мы будем выглядеть как жалкие попрошайки. Нам нужно просто убить его и забрать то, что захотим». Поскольку вокруг было слишком много игроков, среди них обязательно нашлась парочка ублюдков. Вайн был озлоблен. От этого он почти расплакался. Почесав свою бороду, он сказал, «Я оставлю это место вам. Не воспринимайте этот мусор серьезно. Мы же ведь все из одной фракции». Поэтому преподнесите им урок. Да, сэр. Командир, мы разберемся. Пару десятков игроков сделали шаг вперед. У каждого был знак отличия, означающий бесподобных. Бесподобные были крупные гильдии и фракции добра. Считается, что их спонсирует многонациональная корпорация цифровых технологий. Бесподобие. Многие крупные корпорации инвестировали свои деньги в игры, и среди них как раз Была корпорация Бесподобья. Вайн был одним из лучших игроков в этой гильзии, поэтому рядом с ним были всегда его помощники. Не ходить же такому игроку в одиночку. Лу был намного хитрее, чем это казалось на первый взгляд. Вайн задумался и понял, что Повелителя Ветров однозначно убил Лу Ли, именно так он забрал все выпавшие предметы. Иначе он бы не оставил ему этого зверя просто так. «Когда у меня появится возможность, я отомщу ему». Вайн был весьма открытым человеком. Несмотря на то, что он знал, что его обвели вокруг пальца, он не сильно разозлился. В это время Лули продвигался через каньон Песни войны пока не убедился, что все вокруг безопасно. Он остановился, чтобы посмотреть поднятые им предметы. Ботинки бури из кожи, серебро, 25 брони, ко всем параметрам плюс 10. Скорость передвижения плюс 5%. Особенный эффект. Побег. После включения вы мгновенно появляетесь в случайном месте в радиусе 15 метров. Перезарядка 180 секунд. Требования. 25 уровень. Прочность 50 из 50. Глядя на его старые порванные ботинки, Лу мог только поблагодарить судьбу. Ботинки у Скоренья из кожи. Сталь. 8 брони ловкость плюс 4 особый эффект ускорение в режиме невидимости скорость передвижения плюс 10 длится 10 секунд перезарядка 120 секунд эффекты не могут накладываться друг на друга. другаребния пятый уровень прочность 30 из 30 ботинки были снаряжением пятого уровня которые давали лишь 4 очка к ловкости и практически не давали брони Несмотря на это, он еще никогда не отказывался от них. А все благодаря тому, что ускорение передвижения на 10% давал не каждый элемент одежды. Никакой другой особый эффект, хоть это предмет 10 или 15 уровня, не мог сравниться с этими ботинками. Однако его новые ботинки Бури из кожи были, грубо говоря, исключением. Несмотря на то, что она давала плюс 10 ко всем параметрам персонажа, Он также повышал ловкость на целых 20 очков. А это было гораздо лучше, чем у его прежних ботинок. Более того, вместе с дополнительными 10 очками к мускулистости его выживаемость значительно повысится. Несмотря на то, что эти ботинки давали лишь 5% к скорости передвижения, между ними была огромная разница. Ботинки Бури из кожи давали игроку непрерывные, гарантированные 5% ускорения в то время как ботинки ускорения из кожи давали 10% только тогда, когда активировался их особый эффект, и длилось это всего лишь 10 секунд. Наконец, что касается особого эффекта — побега. Для таких игроков, как Лули, которые надеялись на скорость и правильный выбор позиции, лучшими ботинками в игре были летающие сапоги. Они делились на два типа. Одним из которых был тип, предназначенный для побегов. С таким эффектом игроки могли бы мгновенно переместиться в случайное место на определенном расстоянии. Другие назывались сапогами вспышкой, позволяющие игрокам контролировать место их телепортации в определенном радиусе. Вспышка была основополагающим навыком магов, поэтому такие сапоги были очень редкими. В прошлой жизни лут такие сапоги имели не больше десяти человек. И это с учетом того, что игра существовала уже три года. Многие люди сейчас потеряли бы дар речи, если бы в их распоряжении оказались хотя бы сапоги для побега. Единственным разочарованием было то, что эти сапоги требовали высокого уровня. Лу сейчас был лишь 21 уровня, и если он хотел надеть на себя этот предмет, ему придется потратить для этого как минимум неделю. Ему оставалось лишь набраться терпения. Рано или поздно они станут доступными для него. Помимо таких изысканных летающих сапог из ранга стали, выпало также кольцо ветров из ранга стали для шаманов. Оно повышало не только общие параметры и урон, но и давало игроку особый эффект, который улучшал магию, связанную с тотемами, на 10%. А вторым эффектом было снижение требуемого уровня для использования снаряжения на 30%. Посмотрев на кольцо Лу внезапно осенило, что в его команде не хватает шамана. С таким кольцом и тотемом жажды крови урон всей его команды колоссально возрастет. Последний эффект тоже был необычным. Кольцо изначально могло надеваться на персонажа не ниже 30 уровня, но с его эффектом оно могло носиться уже на 21 уровне. Это делало такой предмет нереально ценным. Помимо двух этих предметов, было еще два предмета из стали, однако их показатели были слишком неподходящими и могли использоваться лишь на сороковом уровне. Ло решил, что сможет продать их на аукционе. Уровень снаряжения выпавшего из монстра соответствовал уровню игроков, вдобавок к другим факторам. Как правило, чем выше был ранг, тем ниже требовался уровень персонажа. Снаряжение из ранга серебра обычно требовало 20 30 уровень в то время как из ранга стали не менее сорок. А что касается вещей из ранга бронзы не ниже 50 -го. К счастью система сжалилась на длу и ему не попались предметы из ранга бронзы. Лут также попался редкий материал, который назывался черная броня из чешуи. оно могло сильно повысить восстановление здоровья если будет использовано для ковки снаряжения из ранга темного золота что делало такой ингредиент весьма ценным. В свои времена его можно было продать не меньше, чем за 100 золотых монет. Однако Лу не был глупым, чтобы продавать его по такой цене. Такие трофеи были настоящим даром небес. Лули от радости начал гладить свой рюкзак с предметами, чувствуя, как его переполняют радостные эмоции. Глава 166. Между молотом и наковальней. Поскольку сейчас у Лу было много ценных трофеев, он решил вернуться обратно, в город. На территории Песни войны было много опасностей, которые вселяли в Лу обеспокоенность. В таких местах стоило ожидать подвоха не только от других игроков, но и от компьютерных монстров, представлявших фракцию зла. Если он потеряет свои ботинки из ранга серебра вместе с кольцом, никакие слезы не вернут их обратно. Более того, Сейчас у Лу было 8 очков ПВП-ценности. Если бы у свитков для выполнения задания не было ограниченного действия, он бы подождал, пока его ПВП-ценность снизится до ноля, а затем лишь отправился на выполнение квеста. А ходьба из стороны в сторону — это пустая трата времени. Для того, чтобы ему хватило времени на задание, Лули отправился в город настолько быстро, насколько только мог. Превратившись в маленького леопарда, он помчался по маленькой тропе вперед. Поскольку он не использовал свои другие способности, все, кто видели его, думали, что это был просто везучий друид. В настоящее время многие друиды изучали форму леопардов. Однако мало кто владел такой уменьшенной формой, которая могла передвигаться гораздо быстрее, чем обычный леопард. На пути Лу случайно натыкался на людей, которые хотели убить его, но ему всегда удавалось легко избежать их. Все, что они могли сделать, это смотреть ему прямо вслед ошарашенными глазами. Лули быстро добрался до конца каньона. Перед ним открылась неприступная оборонительная линия фракции зла. Несчетное количество орков-наемников, одетые в грубую броню, патрулировали окрестности каньона. Эти наемники были резервистами рыцарей из стали, которых отправлял на службу сам вождь Аргримара Саар, чтобы новички закалялись огнем и мечом. Лишь те, кто проходил через все испытания, становились официальной частью рыцарей из стали. Для большей уверенности вождь просил помощи у своих союзников, троллей и тауренов, чтобы те в сложный момент пришли на помощь оркам-наемникам. Большинство оборонительной линии составляли орки 20-30 уровней, За ними приглядывали тролли-лучники, стоя на высоких сооружениях, поскольку у них был эффект соколиного глаза. Даже почтовые голуби не смогли бы запросто пролететь незамеченными здесь. Посреди большого скопления орков стоял элитный таурен. Эти таурены были настоящими воинами. В среднем это были персонажи выше сорокового уровня, и очевидно, что им по силам уничтожить любого врага, который окажется у них на пути. Если бы Лу захотел пройти через это место, ему в первую очередь следует обходить именно Тауренов». Лули спрятался в кустах и начал спокойно осматриваться. Он едва вспомнил, что Таурен передвигался по четко заданной схеме. По крайней мере, они не сильно держались друг друга и находились на большом расстоянии. Таурены считались сложной расой, которая обитает на обширных лугах, находившиеся в самом центре Калимдора. Они поклонялись природе и потому оберегали баланс между зверьми, растениями и эльфами-элементалями. Судя по сказанному выше, их вера и ценности были весьма похожи на реалии ночных эльфов. Однако, они, объединившись с орками, которые вырубали и уничтожали деревья, стали даже соучастниками по разрушению окружающего мира. Более того, ночные эльфы и таурены когда-то обучались одним существом – кинарием, который был в первую очередь главным для друидов. Таурены заявили, что будут помогать своему учителю оберегать живых существ и тех, кого любит больше всех матушка природа. В свою очередь темные эльфы оберегали леса и почитали кинария так же, как почитали свою мать, лунную богиню Элуну. Можно сказать, что ночные эльфы и таурены могли стать одной семьей. Однако Лули не собирался просто так войти внутрь, и сказать привет. И это несмотря на то, что на нем было надето кольцо на следнее кинария, на его мизинце. Подумав об этом, Лу увидел, как Таурен наконец сдвинулся с места. Во многих тележках было много оружия и доспехов. Их постепенно разгружали орки-наемники под командованием Тауренов. В этот момент для Лу появился безопасный проход. Он понимал, что другого шанса может не быть. Лу осторожно подкрался сзади и использовал свиток укрывательства, который усиливал действие режима невидимости. Свиток укрывательства также снижал вероятность того, что его обнаружит монстр 30-го уровня и выше. Конечно, это было бесполезно против Тауренов, 40-го, 50-го уровня, но шанс, что его заметят орки, был уже очень низким. Все, что нужно было сделать Лу, это попытаться не приближаться к ним сильно близко. И как можно скорее проскочить мимо них. Таурены были слишком подвижными и быстро вернулись на свое место, прежде чем Лу успел добежать до безопасного места. Лу оказался посреди кучи сильных монстров. Можно сказать, он был сейчас словно между молотом и наковальней. Несмотря на то, что у его режима невидимости не было перезарядки, у него просто не было времени отсиживаться на месте. Ему нужно было как можно скорее завершить задание. После того, как он сделает это, он определённо изучит режим невидимости для формы Дитя Леса. Лишь сейчас Ло осознал, что он был слишком нерешительным. Всё это время он задумывался, стоит ли ему изучать какие-то навыки для формы Дитя Леса, поскольку ещё были свободными две ячейки навыков. Не то чтобы он не хотел тратиться на изучение навыков, он просто не мог решиться, что изучить. Эта ситуация расставила все точки. В конце концов, если бы он мог активировать режим невидимости в форме леопарда, то смог бы пройти это место уже давно. Поскольку воры владели невидимостью, их скорость передвижения была куда меньше, чем если бы они обладали такой способностью в форме леопарда. Лули постепенно волочил ноги вперед, как вдруг Таурен почесал свою гриву и начал смотреть в его сторону. Лули затаил дыхание и начал осторожно отходить назад. Стоит ли ему рискнуть рвануть вперед? Ни в коем случае. Вокруг было слишком много монстров, не говоря уже о башне неподалеку. Если его заметят, он не продержится 30 секунд. В отчаянии Лули начал копаться в своем рюкзаке, пытаясь найти что-то полезное. Спустя некоторое время он не нашел ничего, что могло бы спасти его ситуацию. Как насчет этого? Лули засунул руку в рюкзак, и вытащил изделие, выполненное с помощью инженерии. Уровень его инженерии был очень низким, поэтому он мог лишь создать огромное количество зелья, а мир такой большой. Это зелье позволяло игроку стать миниатюрным персонажем. Помимо изменения размера, оно также снижало вероятность того, что на вас нападут на 20%. В этом был смысл. Если ты будешь маленьким, тебя будет сложнее заметить. Зелье находилось не в бутылке, а в шприце. Лу вонзил иглу в бедро. Начал уменьшаться, словно из воздушного шарика, быстро выходил в воздух. «Ха! «А мир такой большой!» Он не мог заявить это тихим голосом. Орки, которые изначально были больше, чем Лу, теперь казались просто великанами. Оглянувшись, он вдруг понял, что был по колено орку. Даже если он отменит режим невидимости, его наверняка не увидят. Идя маленькими шажочками, он постепенно продвигался вперед. Длина его шагов тоже стала меньше. Это было логично. Лули снова подошел к тому месту, где был Таурен, и начал волочиться вперед, проверяя, среагирует ли на него страж. Если это случится, последствия будут ужасными. Все, что им нужно будет сделать, это наступить на него, и Лу придет конец. Он определенно не хотел умирать, как букашка. Приближаясь все ближе, Лу увидел что нет никакой реакции. Он продолжал стоять, глядя в разные стороны. Наверняка 20% снижающей вероятность быть замеченным делали свое дело. Однако, когда Лу оказался посреди кучи монстров, Таурен, наконец, заподозрил, что что-то не так. Он глянул по сторонам своей гигантской головой, проверяя округу своими бычьими глазами. Он даже поднял свой большой посох, отчего появился тотемный столб и начал размахивать им в разные стороны. Но ему никак не удалось обнаружить крошечную фигурку у себя под ногами. Глава 167. «Кроссроудс». Но ну и кто сказал, что такое зелье не стоит 28 золотых монет? Лун надел свою бандану и включил режим съемки видеозаписи с экрана. Он решил, что выставив видеозапись того, как он проходит спокойно мимо кучи орков, отлично рекламирует зелье. Это будет однозначно действующая реклама. Судя по происходящему, монстры 20-30 уровня и даже таурены 40-50 просто не могли заметить Лу, когда он стал крошечным. Конечно, если кто-то приобретет это зелье и попытается повторить то же самое, для него исход будет другим. Ведь помимо этого, Лу сейчас использует свиток укрывательства, который повышает силу невидимости. После того, как Лу перестал бояться и понял, что опасности нет, он, наконец, прошел через весь оборонительный рубеж «Песни войны». После этого перед ним расположились просторные заброшенные земли. Судя по названию, это место было неприятным. Здесь не было ничего, кроме скал и песка. Несмотря на это, данное место было крайне важным стратегическим местом в Калимдоре, поскольку оно соединяло многие значимые места. Ближе к западной стороне находились горы Каменного Когтя, а на востоке красовался Дуратар, степи Могулей и близлежащие горы, лежащие где-то на юго-западе, в то время как юго-восточные земли заняла пыльная трясина. Место, в которое хотел отправиться Лу, находилось в середине карты и было точкой пересечений для многих серьезных путей. Оно называлось Заставой на перекрестке. Фракция Зла сделала эти места как точки опоры, и поэтому они могли контролировать все близлежащие земли. С другой стороны, Фракция Добра имела лишь несколько передвижных лагерей и маленьких застав, и потому не могла снабжать своих героев. В противном случае Лули не пришлось бы пройти через многое, чтобы оказаться в этом месте. Нужно было не забывать, что следующее подземелье, в которое в скором времени хочет отправиться Лу и его команда, находится также на этой карте. За пределами этого подземелья есть оазисы, в которых много рыбы-мутанта. Благодаря этому эти земли очень славятся рыбаками. В его прошлой жизни Лу часто приходил сюда за рыбой и принимал участие во многих сражениях. Таким образом, он был прекрасно знаком с этим местом и потому быстро прибыл в нужное ему место. Несмотря на то, что это место называлось «Заставой», Оно было похоже на целый город. То, что искал Лу, находилось в самом центре, внутри часовни. Если бы у него не было свитков, он бы не смог даже близко приблизиться к такому месту. В этот момент несколько игроков из фракции Зла прошли мимо Лу, разговаривая и смеясь. Они не подозревали, что рядом с ними находился вор 21 уровня. Лу начал осматривать заставу, начиная от самых заметных мест заканчивая его географией постройками и расположением там компьютерных персонажей он представил что может случиться если его заметят компьютерные персонажи и как они захотят остановить его Проанализировав всю собранную информацию он выделил для себя несколько маршрутов побега он пытался не терять бдительности ни на секунду несмотря на то что у компьютерных персонажей были низкие уровни все же они были больше чем уровень улу Более того, многие из них были элитными мобами, и их было несметное количество. Неподалеку от места, где стоял Лу, были бараки. Если Лу наведет шуму, целый батальон орков-солдат набросится на него, и он не сможет спастись. Лу вспомнил все статьи, которые он читал. Там подробно говорилось о заброшенных землях. Хвала его родителям, которые наделили его хорошей памятью. Некоторые вещи, которые Лу забывал, вспоминались для него очень быстро, если он начинал концентрироваться на мысли. Ему нельзя было проходить рядом с торговой лавкой, поскольку внутри было очень опасно. В его прошлой жизни одна команда попыталась атаковать эти поселения, но, естественно, была разбита молотами тауренов, которые находились внутри этой лавки. Лу выбрал другой путь, который лежал далеко от торговой лавки. Если ему повезет, все пройдет гладко. Но пока это было всего лишь план. Сделав большой вдох, Лу вошел внутрь города в режиме невидимости. У свитка укрывательства не было временного ограничения. Но если Лу отключит режим невидимости, действие этого эффекта тоже исчезнет. Поэтому ему пришлось все время оставаться невидимым еще с момента, когда он был в долине Песни Войны. Построения в городе орков были довольно грубыми. Можно сказать, они имели варварский видок. Никто даже не подозревал, что вор из фракции добра осмелился положить свою невидимость и пробраться вглубь военной крепости вражеской фракции. Компьютерные персонажи внутри города не были солдатами. Они просто наслаждались жизнью и занимались своими делами. Однако Лу не собирался терять бдительности. Пока он продвигался вперед, ему иногда приходилось оставаться и ждать, пока компьютерный моб не сдвинется с места. Несмотря на то, что Лу относился скурпулезно к любому звуку или малозаметному движению, его почти заметили. Орк в спешке подбежал к нему, после чего их оружие схлестнулись. Однако это было не сильно шумно. После этого Лу решил использовать еще один флакончик с зельем «Мир такой большой». В такой важной ситуации он не мог позволить себе быть скупым на такое редкое зелье. И хотя скорость его передвижения снижалась, в таком облике было гораздо безопасней. Спустя полчаса он, наконец, прибыл к нужной ему часовне. Это было очень высокое здание, с большой лестницей вокруг нее, которая вела к огромным механическим часам. Помимо того, что они показывали время, они также давали солдатам выгодное положение на высоте, благодаря чему они могли видеть на дальние расстояния, происходящее за пределами города. Наверху находился сундук с редкими предметами. Вход охраняли четверо орков-воинов, у которых был скрытый уровень. Увидев их издалека, Лолини решился пройти прямо мимо них. Вместо этого он обошел здание и стал рядом с горой непонятных предметов, а затем отключил режим невидимости и превратился в ворона. Вокруг часовни было много компьютерных мобов, которые вели себя как настоящие люди. Они смотрели по сторонам и вскользь смотрели на то, как Лу прячется за кучей непонятного мусора. Задумав сделать такую хитрость в окружении такого большого количества людей, это вселяло в Лу гордость за себя. Взмахнув крыльями, Лу взлетел вверх. До самого верха на ступеньках стояли стражи с большими копьями. Их выражение лиц было очень серьезным. Они были полностью сконцентрированы на выполнении своих обязанностей. Однако такое напряжение приводило к большому утомлению. Таким образом, когда они увидели летящую вверх ворону, они просто не придали этому никакого значения. Ведь вороны в заброшенных землях — это обычное дело. Но, кажется, от перьев ворона начал излучаться чёрный свет. Но это можно было списать на обман зрения. Выполняя свой служебный долг непрерывно, долгое время, Воины только и мечтали, что о настоящем сражении. Как же им хотелось схлестнуться с какими-нибудь кентаврами. Приземлившись на самой верхушке часовни, для виду Лук левом почесал свои перья. Конечно, все это время он смотрел на серый сундук, на котором было выгравировано зеленое изображение. На этом изображении были нарисованы северные волки. Храбрые и красивые создания. Солдаты на смотровой площадке осматривали близлежащие окрестности и убеждались, что все в порядке. Они брали свои копья и спускались по ступенькам вниз. Когда охраны больше не было, Лу подбежал к сундуку. «Вскрыть!» У него была лишь одна попытка.